Глава 10. Странная Победа. Нечасто мне доводилось видеть сражения не из кабины парамагического голема. Необычное ощущение, неприятное. Без слоя зачарованной брони чувствую себя словно голым. Пушки успели сделать три залпа, прежде чем до альвов дошло, что их начали немножко убивать. Лагерь — отличная цель, большая, не промахнешься, И даже тот факт, что орудия вели огонь на предельную дистанцию и бомбы падали со значительным рассеиванием, куда-то туда не играл роли. Центр лагеря древолюбов охватило пламя, высокие шатры падали, снесенные взрывами. Только на четвертом залпе над центром лагеря повисла тонкая пленка защитного поля. Между тем наши маги не спали — по лагерю они не били. Как бы не были беспечны древолюбы, но защита от магии у них всегда на высоте. Ее они ставят, не задумываясь. Но для малого круга были свои цели. Чуть в стороне от лагеря бушевал огненный смерч, колеча и убивая боевых химер. Огонь, пожалуй, то единственное, чего эти практически лишенные инстинктов самосохранения твари боятся. Словно огня, Часть не попавших под удар химер в панике бежала, другие просто метались из стороны в сторону, не понимая, что происходит. Все же без прямого ментального приказа погонщиков боевые химеры туповаты, особенно крупные особи. Те, что помельче, как те же уродцы, действуют как-то хитрее, а не по принципу «вижу врага, не вижу препятствий». Или такое ощущение возникает из-за того, что мелкие твари склонны действовать в стае? «Над лагерем защита!» — доложил капитан артиллеристов на тот случай, если я не увидел очевидного. К моему стыду имя этого фольха как-то не удержалось в моей памяти. «Перенести огонь на Химер?» «Нет», — отозвался я, всматриваясь в подозрительное шевеление на окраинах лагеря древолюбов, где стояли навесы и находились лежанки ликанов. «Еще один удар бомбами по окраине лагеря. Как всегда, альвы поскупились на защиту для своих прислужников». «А затем сразу заряжайте тяжелую картеч. Ликаны готовятся к атаке». Новый залп вышел превосходно. В бинокль я отлично видел, как четыре бомбы упали среди серой массы ликанов-воинов, сбивающихся в боевые стаи. Десятка-два ликанов разом отправились в страну вечной охоты или сломанными куклами корчились на земле. Картеч! зычно приказал капитан артиллеристов. Пушкари бодро пробанили стволы орудий, хищно клацнули откинутые затворы, промаркированные красной краской заряды сменились точно такими же, но с оранжевой полосой. Между тем тонкие серые ручейки ликанов сбились в одну огромную массу, рванувшую к нам. Без прикрытия пар магических големов, небольшая кучка людей и всего четыре пушки казались им простой целью. «Что-то их как-то мало», — успел отметить я. В бинокль было отлично видно, что не меньше половины ликанов не пошли в атаку, а остались на окраинах лагеря. Впрочем, на нас двигалось немногим меньше тысячи тварей. Более чем приличное число, даже если помнить про наш малый круг магов. Не отрывая бинокль от глаз, я, не глядя, погладил кобуру стража. Взвел курок. «Прицел три с половиной оборота против часовой!» Продолжал надрываться капитан артиллерии. Короткие, похожие на обрубленный свисток стволы орудий, слегка опустились. «Огонь!» Горные пушки выплюнули в сторону накатывающей серой массы снопы тяжелой картичи. Открыли огонь латники. Холм затянуло пороховым дымом. Только сержанты с траншейными метлами выжидали, готовясь разрядить свои многоствольные ружья, когда ликаны подойдут так близко, что станут видны белки глаз. Тяжелый рок от рыцарей приближался. На юго-востоке полыхнули первые яркие лучи световых копий. Силы третьего принца завязали бой составленным у входа в долину охранением, стремясь вырваться из западни. Маги Маркиза Асгера вновь шибанули чем-то убойным по химерам, заодно создав длинную и широкую огненную полосу, которая отсекла от нас большую часть неопределившихся с манерой поведения тварей. Нет, если погонщики из числа альвов вмешаются, то химеры, плюнув на страх, пойдут и через огонь. Но альвам, судя по так толком и непотушенному пожару в лагере, сейчас не до нас. К тому же купол над ними, его цвет мне знаком. Поэтому характерному серебристо-белому отцвету легко определить, что верховные в панике сотворили купол хрустальной защиты. Пусть никого не обманывает обманчиво хрупкое название. Ничего лучше для защиты в принципе не придумать. Атакующая магия высших кругов, бомба осадной бомбарды, хрустальная защита выдержит все. Она даже воздух снаружи отсекает, делая невозможным ряд специфических заклятий отравления. Но есть у этого заклинания одна весьма неприятная особенность. Купол непроницаем как для внешнего, так и для внутреннего воздействия. Под его практически непробиваемым прикрытием ты не можешь метнуть в противника весь чар или выстрелить. Да что выстрелить, камень и тот бросить не сможешь. Человеку пройти можно, сержант, возможно, тоже сможет пройти. А оруженосец или что-то более крупное нет. Да и метров пять придется идти словно в клейкой кисельной массе, причем задержав дыхание. И на выходе тебя будут встречать готовые к бою и далеко не дружелюбные альвы, разъяренные столь огненной побудкой. Серая масса ликанов накатывала, словно приливная волна. Пули, картеч, казалось, что ничто не может их остановить. Но внезапно эта серая волна остановилась, отхлынула, потекла в обратную сторону. А затем и вовсе устремилась подальше от лагеря. Происходило что-то странное. Ликаны отступали... Те самые ликаны, которые, впав в боевую ярость, могли безумно бежать прямо на стволы артиллерийских орудий, в одиночку бросались на огрязающийся огнем и сверкающий штыками строй латников или сержантов, сейчас они откатывались, не потеряв и сотни воинов. Это было неправильно, более того, противоестественно. Нет, леканов можно обратить в бегство. Они легко впадают в боевую ярость, но умеют действовать хладнокровно, просчитывая все варианты. И отступают, когда не остается ни малейшего шанса на победу. А сейчас этот шанс у них есть. Нет, остановить прорыв принца они не смогут, не станут и пытаться, но истребить наш небольшой отряд им вполне по силам. Особенно если альвы вспомнят, что они маги, и высунут свои трусливые задницы из-за поднятого купола защиты. «Весь огонь на химер!» — приказал я, сились разглядеть сквозь клубы порохового дыма, что же все-таки происходит. Может, древолюбы что-то задумали, но что? Первые разрывы бомб настигли его на выходе из шатра верховной подружки, одной наглой видящей. Глядя на огненные вспышки, всевождь против воли почувствовал, как его челюсть отвешивается от удивления, а все инстинкты воют об опасности, требуют только одного — бежать, укрыться, забиться в ближайшую щель. Под огонь пушек он попадал, и не раз. На теле под шерстью хватало застарелых шрамов от осколков бомб и картечи, а на левом бедре плешивым пятном красовался след от ожога. Но в этот раз Хома вновь применили что-то новое. Четверка небольших орудий, а большие по подземельям не протащишь, била не хуже двух десятков полевых пушек, превратив центр лагеря в небольшой филиал огненной преисподней. Что же, Хома умеют удивлять, знают толк в бесчестной войне и любят сеять смерть издалека, позоря звания воина. Притворное бегство боевых стай может стать не таким и притворным. Но это только к лучшему. Сами предки помогают его планам. Он покосился на верховную и видящую, замерзших на выходе из шатра, с распахнутыми от ужаса и удивления глазами. При всей своей магической силе, равной которой нет под этим небом, альвы слабы, слишком легко теряются, если что-то идет не по их планам. Впадают в панику. Правда, паникуют они странным образом, спешно укрывая себя или место своего пребывания тонкими плетениями защитных чар. И только потом начинают что-то соображать и действовать. Порой успешно. Батарея Хома на далеком холме дала еще один залп. Одна из бомб просвистела рядом, и всевождь, повинуясь инстинктам, упал на землю, вжимаясь в нее всем телом. Духи предков, конечно, хранят и защищают, но помогают только тем, кто и сам хоть что-то предпринимает для своего спасения. Справа за шатром еще одной видящей полыхнула яркая вспышка взрыва, по ушам кувалдой шибанул грохот. Несколько шатров сложились с взрывной волной, другие обзавелись дырками от осколков, полыхнуло пламя пожара. В воздухе повис запах гари, крови и горелого миндаля. Кто-то кричал, стонали раненые. Вновь вскочив на ноги, всевождь почувствовал, что что-то не так. Правое плечо стрельнуло острой болью и кровоточило. Рана не была серьезной, но и он, вместе со своими воинами, заплатил свою часть кровавой дани. Он оглянулся, но Зелим и Таэнди не пострадали. Встав спина к спине, верховное и видящее успели прикрыть себя плетением защитных чар. «Круг! Быстро!» — крикнула, разом растерявшая все свое высокомерие Нозелим, еще одной верховной. «Нужно собрать круг!» Таэнди молча побежала собирать остальных магов по ближайшим уцелевшим шатрам. Пожалуй, только она приняла предупреждение Всевождя всерьез, но сделать ничего не успела, да и не могла успеть. Новый зал побрушился на лагерь, когда маги-альвов, объединив усилия, начали плести сложный аркан защитного заклинания. Несмотря на общую нелюбовь к магии и альвам, всего ж должен был признать, что действуют они четко. Часть видящих прикрыла объединивших усилия магов, и взрывы бомб не нанесли им вреда. Другие видящие, посвященные и простые ученики, вливали свои силы, питая формируемый Нозелим аркан все больше альвов присоединялись к кругу. В отличие от магов Хома, это происходило само собой и как-то естественно. Народ Великого Леса не занимался магией, жил ею, дышал. Всего ж поморщился против воли чувства, как от разлившейся по воздуху маны шерсть у него на загривке встает дыбом. Его народу магия давалась с трудом, куда хуже, чем тем же Хома, да и ограничивалась духовными практиками шаманов. Нет, сильный опытный шаман ничуть не уступал Архимагу Хома или Верховный Альвов, но таких шаманов всегда было меньше, чем когтей на одной руке. Аркан Альвы закончили, когда батарея Хома дала четвертый залп. Воздух загустел, и центр лагеря накрыло похожее на мутное, серебристо-белое стекло пленка купола. Бомбы Хома бессильно ударили в нее и взорвались, не нанеся урона. Тем, кто находился внутри... Та часть лагеря, что оказалась без защиты, получила свою долю огня и осколков. Незначительная деталь, что купол закрыл только центр, старого ликана не удивила, а те еще лицемеры. Они могут сколько угодно долго называть ликанов и варгаров своими любимыми учениками, но по-настоящему заботятся только о себе. Остальных же просто используют и контролируют, оплетая лживыми сказками о вечной дружбе. Но если положить на чашу весов жизнь ста и одного альва, то у любого из них перевесит та единственная жизнь. Нет, всего ж не жаловался, принимал мир таким, каков он есть, лицемерный, жестокий, понимающий только силу, и платил великому лесу тем же, склонил голову, безропотно давал воинов и ждал. Да и Альвы при всем их высокомерии все же враг его врага, а слова пока что лучше не произносить, приберечь для будущего, когда настанет время собирать долги прошлого. Ведомые неистовом боевые стаи ринулись в решительную атаку. Далекий холм плюнулся им навстречу огнем и дымом, словно проснувшийся вулкан. К грохоту орудий присоединился сухой треск ружей всего, ж прикрыл глаза, не желая видеть, как гибнут его воины. Смерть — закономерный итог любого пути, а смерть в бою — почет для воина. Но все же это его вина — плата, которую они должны заплатить, чтобы альвы ничего не заподозрили. Щедрая, кровавая плата, за которую он рано или поздно стребует с высокомерных хозяев великого леса. А если не он, так его потомки. Это предопределено, словно восход солнца, а пока что придется платить. Сейчас, мысленно взвыл Всевождь. Не то чтобы воины могли его услышать, но Неистовый отлично чувствовал бой. Знал, что еще немного, и стая окончательно впадут в боевую ярость и перестанут подчиняться приказам. И сын его не подвел. Когда прозвучал очередной залп, боевые стаи обратились в паническое бегство. Да так естественно, что всего ж и сам чуть было в это не поверил. «Они бегут!» — Бахала захватила радостное воодушевление. Не только он, но и другие не верили своим глазам. Ликаны бежали, драпали, сверкая хвостами. И это позволило нашим магам не отвлекаться от уничтожения боевых химер, которые наравне с магами Альвов представляли реальную угрозу для успеха прорыва сил Третьего Принца. Огонька добавили и артиллеристы. Вновь сменив картеч на бомбы, они перенаправили орудия и обрушили губительный огонь на химер. В небеса испуганными птахами рвануло три дракона и остатки виверн, спавшие к югу от лагеря. Но атаковать не стали, просто поднялись повыше и внимательно наблюдали за полем боя с безопасной высоты. Грохот парамагических гольмов приближался. Вскоре, в свете лучей восходящего над горами солнца, стали заметны далекие черные силуэты оруженосцев и рыцарей. Некоторая часть боевых химер находилась вместе с погонщиками непосредственно перед выходом из долины, служа боевым охранением. Но без поддержки магов из лагеря они были обречены. Атакующие копья прошли сквозь охранение, словно раскаленный нож сквозь масло, потеряв не более трех машин. Вырвавшись из ловушки и сумев развернуться широким фронтом, силы принца внезапно поняли, что впереди пустота, сопротивления практически не было. Драконы болтались где-то в вышине, не рискуя атаковать без приказа. Да и не бросят Верховные своих любимых ящерок на убой. Это тебе не беззащитное селение жечь, да над конвоями беженцев глумиться. Тут ведь и убить могут. Верховные и основная часть Альвов сидела в центре лагеря, под непроницаемой хрустальной защитой. Особого энтузиазма побороться с Хома они не выказывали, пытаясь сообразить, что происходит. Некоторую активность проявляли только остатки боевых химер. Определившись с главным врагом, они решительно атаковали силы принца, по традиции снеся и часть своего лагеря. Но поддержанные вторым малым кругом магов оруженосцы и рыцари быстро разогнали их, заставив вспомнить про атрофированный инстинкт самосохранения. Большая же часть химер убежала еще раньше, вместе с ликанами. Действуя по принципу «все бегут, и я бегу», Казалось бы, вот она, победа, но меня не отпускала мысль, что мы участвуем в каком-то непонятном спектакле, неплохо поставленном и сыгранном, но, вы не нами. Ликаны действовали странно. Одна слабая атака, да еще и частью сил, а затем слишком поспешное отступление, замаскированное под паническое бегство. Это на них не похоже, где ярость, напор и презрение к смерти. Неужели между ними и любимыми наставниками пробежала черная кошка размером с боевую химеру? Да и мало их как-то в лагере оказалось. Хитрая ловушка? Как-то это сомнительно. Бой начал затихать так же внезапно, как и начался. Рыцари и оруженосцы ради приличия немного поковыряли световыми копьями хрустальный купол, но быстро успокоились. Более того, двинулись не на юг вдоль гор, а в нашу сторону, игнорируя запершихся в лагере альвов. Несколько не по плану, но нельзя сказать, что решение плохое. Похоже, возвращаться в подземелье моему отряду не придется. Не очень-то и хотелось. Альвы все так же бездействовали, но маги Маркиза Азгера все же сплели защитный аркан, оберегая нас от возможной магической контратаки. По плану мы должны были уже бросить орудие и стремительно отходить обратно к входу в подземелье, но вариант прокатиться вместе с принцем мне больше нравится. Рыцари и оруженосцы обтекли холм, окружив его со всех сторон. Последним появился всадник и еще два отставших, не участвовавших в бою копья, тянувшие за собой хорошо знакомые мне волокуши, собранные из подручных материалов. На единственной оставшейся в долине лошади восседал третий принц. Повезло коняге, еще немного и повторила бы судьбу своих товарок, став прибавкой к скудному рациону. Все же тратить на нее воду было бы опрометчиво. Остальные оставшиеся в долине люди ехали на волокушах вместе с остатками припасов, либо как-то устроились на оставшихся в стороне от боя големах. «Решил, что не гоже вам по подземельям бегать, Лас Вельк. Преувеличенно бодро сообщил Рон Колн и махнул рукой в сторону лагеря древолюбов. «Мои советники предлагают продолжить атаку и сковырнуть альвов. А ты что скажешь?» «Нужно уходить». Я отрицательно дернул подбородком. «Происходило что-то непонятное, а значит опасное». «И чем быстрее, тем лучше. Альвы начинают приходить в себя и скоро сообразят, что не стоит так сильно вкладываться в защиту. Освободив часть магов, они ударят по нам, особенно если почувствуют угрозу своим тощим задницам». «Если же они увидят, что мы просто уходим, то они станут ничего предпринимать». Принц поморщился, бросив задумчивый взгляд на долину. Мои слова пришлись ему не по душе. Ну да, разгромить альвов, вновь окопаться в долине, выполнить условия императора и можно в империю». Император, вытирая скупые слезы гордости, отрекается от престола в честь такого героического сына. Старший брат признает, что был неправ, а южане дружно присягают на верность. Ну а там объявляем народные гуляния по случаю коронации, устраиваем красивые торжества, раздаем немного денег из казны и приказываем всем радоваться началу новой эпохи всеобщего благоденствия и счастья. Ура, ура! Даже жаль, что все это только мечты. Молчание затягивалось. «Хорошо, Ласвельг», — разомкнул губы принц. Согласие далось ему с трудом. «Вы герой дня, и я последую вашему совету». Зеленая ракета», — приказал он, кивнув графу сулис Интон. Этот скользкий малый каким-то непостижимым образом материализовался около принца, едва тот остановил лошадь. С голема, что ли, спрыгнул? Жаль, не расшибся. А, «Может...» попытался возразить граф. «Не может!» резко отрезал принц, боднув его раздраженным взглядом. «Мы уходим!»